Он подумал, что уже обзовелся первой из новых привычек — все сравнивать с прошлой жизнью. И эта мысль тоже была приятна. Поигрывая стаканом, как это делали крутые мужики из кино, Андрей прошелся по комнате и встал у окна. На детской площадке, сильно отличавшейся от дворов между блоками, возились ребятишки. «Года по четыре», — оценил Андрей. «Скоро контроль один. Кому-то из них не повезет» и они... Да ну их! Он сел на диван, задрал голову к высокому потолку. В желудке постепенно созревал голод, но Андрей не беспокоился. Он знал, где у Гертруды можно поесть, и знал, как заказывать продукты, если самому идти за ними лень. Он провел в центре меньше суток, но уже не чувствовал себя здесь чужим. Ему оставалось переодеться, и тогда он нормальный гражданин. Его лишь немного смущало, что он торчит в чужой квартире и ждет благодетеля, который в сущности ничего пока не объяснил. «Но скоро придет, благодетель Сергей Сергеевич. Он же обещал. Придет и объяснит. А Вот тогда-то Андрей им и станет нормальным гражданином». Он заметил, что Сергей Сергеевич забыл выключить терминал и подсел ближе. Заветная игрушка была похожа на распахнутый альбом. Одна сторона экран, другая кнопочки. Терминал не издавал ни звука, но по плывущей картинке было ясно. Он работает. Андрей воровато оглянулся на закрытые двери и придвинулся к самому столу. Склонившись к рядам кнопок, он с детской радостью обнаружил, что половина из них ему известна. Все больше отдаваясь какому-то внезапному ребяческому настроению, Андрей тюкнул по клавише 9. Бесконечный косяк перламутровых рыбок разлетелся в стороны, и на почерневшем экране замигала белая точка. Левее от нее горела девятка. Андрею на ум пришли сразу две мысли. Первая, что он все сломал. Вторая, что от нажатия кнопки терминал ломаться не должен. Вторая мысль казалась более здравой. Тем не менее... Андрею остро захотелось вернуть на экран рыбок. Он догадывался, что нужно убрать девятку, но как это сделать не представлял. Тихо паникуя, Андрей снова посмотрел все кнопки. Справа отыскалась знакомая по фильмам клавиша со словом «Ввод». Палец как-то сам до нее дотянулся и, не спрашивая разрешения, нажал. На экране появилось «Адрес набран неверно». «Повторите вызов». Желание стереть девятку усилилось, и Андрей машинально стукнул по воду еще раз. «Адрес набран неверно. Повторите вызов». «Адрес», — осознал он с тоской, — «цифра 9 не может быть адресом. В нем же 12 знаков». Андрей перебрал в памяти известные ему сетевые адреса. «Все начинались именно с девятки» но связываться ни с кем не хотелось. «Привет, чем занимаешься?» «Кино смотрю». «Ну и дурак». «А я сижу в центре и пью вкусные соки». «Ну и?» В таком примерно духе. Он вдруг понял, что ему совершенно не о чем говорить. И главное, не с кем. Он мог бы послать вызов самому себе, но это не имело смысла. Однако с проклятой девяткой надо было что-то делать. Сдрагивая от напряжения, он набрал остальные 11 цифр. В принципе, это оказалось так же легко, как и на домашнем телемониторе, с той лишь разницей, что там на кнопках были изображены пиктограммы. Ухо, рука, карандаш и так далее. А Андрей напоследок поискал отмену, перечеркнутый квадратик и окончательно убедившись, что такая клавиша отсутствует, нажал ввод. «Пусть бы профессор куда-нибудь ушел», — подумал он. «Или заснул» или застрял в туалете. После седьмого сигнала вызов сбросится, и по экрану опять поплывут рыбки. Во всяком случае, Андрей на это надеялся. «Да!» — недовольно сказал профессор, но тут же вытрачил глаза и подался вперед. «Андрюша?» В экранчике терминала его лицо было маленьким и смешным, как у воробья. «Здрасте, Никита Николаевич!» «Я вас так просто вызвал, чтоб под девятки это избавиться!» «От девятки? Какой девятки?» Профессор обеспокоенно глянул куда-то вниз под объектив своего монитора. «Ты не из дома? Откуда ты говоришь, Андрей?» «Это не важно, Никита Николаевич. До свидания!» «Стой! Не смей!» — крикнул он. «Ты что, в городе? Как ты туда попал?» «В городе!» – неохотно ответил Андрей. «Мне бы рыбок!» «Что за рыбки?» «Пестренькие, по экрану плыли. Я с дуру нажал кнопку, они и того. Мне бы их назад!» «У тебя терминал?» – воскликнул профессор. «Андрей, ты в неотложке «Здоров я, здоров!» – сказал Андрей. Ему не терпелось побыстрее закончить этот нудный разговор. Он проклинал себя уже не столько за девятку, сколько за следующие одиннадцать знаков. Если бы он знал, как прервать сеанс связи, то давно бы оставил профессора наедине с его химерами. Но Андрей не знал. Сетевой терминал — это все-таки не монитор. «Ты попал мне отложку», — скорбно повторил Никита Николаевич. «Да нет же, что вы заладили? Со мной все в порядке. Я у Сергея Сергеевича». «Это тот наставник?» Это он тебе статус поднять собирался? Мне поднимать ничего не надо, обиделся Андрей. У меня и так. Так? И ты уже? Постой, Андрюшенька, секунду. Нервно залебезил профессор. Секундочку, я тут включу. Нет у меня времени. Сейчас войдет кто-нибудь, а я с чужой вещью. Некрасиво получится. Тогда вот что, набери еще один номер. Где набирать-то, разозлился Андрей. Здесь ваш лик все место занимает. Внизу, под активным окном. Но под моим ликом, пояснил он. То есть черная полоска, командная строка. Ты набирай, набирай, увидишь. Никита Николаевич начал торопливо диктовать цифры в перемешку с буквами. Андрей, не в силах ослушаться старшего, тюкал по клавишам, Ничегошеньки не понимал, молча называл свет дубиной, но продолжал тюкать. Длилось это вовсе не секунду, гораздо дольше. Когда Андрей уже готов был сорваться, профессор остановился и сказал «Все! Жми на ввод!». Андрей нажал. Экран потемнел, и по нему помчался столбец текста, такой быстрый и такой мелкий, что разобрать слов было невозможно. «Никита Николаевич!» — взвыл Андрей. «Да-да, я здесь!» — отозвалось из терминала. «Отлично, Андрюшенька!» «Какой там отлично! Я думал, мы выключаем все!» «Выключим! Обязательно выключим! Еще немножко и...» Что-то заставило Андрея насторожиться, и за мгновение до того, как двери открылись, он панически захлопнул чемоданчик. «В комнату вошел Вадик!» Бодрый и свежий. За ним появился Сергей Сергеевич. «Садись, не стесняйся», — сказал он. Андрей, освобождая место, сдвинулся подальше от терминала. «Когда ты протрезветь успел?» — спросил он. «У них тут таблетки», — ответил Вадик усаживаясь. Съел, и все сгорело. Он задумчиво погладил пластмассовый угол терминала и, не выдержав соблазна, заглянул под крышку. Андрей с облегчением вздохнул. По экрану опять плыла стая рыбок. «Смелее!» — поддержал Сергей Сергеевич. «Привыкай к технике. В городе она повсюду». «Сколько нас таких?» — спросил Андрей. «Остальных тоже просвещают?» «Или посвящают? «Сообразно способностям». «Сергей Сергеевич мои картины видел», — пояснил Вадик. «А ты, Андрей, их видел?» Поинтересовался наставник. Конечно, но я не разбираюсь. А вы-то когда успели? Успел, успел! Да, а как твой мурзик поживает? Спросил Вадик. Помер он! Если ты мне дал краски? Ладно, уже поздно! Сергей Сергеевич, не глядя на терминал, отключил его от сети, и Андрей окончательно успокоился. Сейчас посмотрим кое-что, сказал наставник, взмахивая штекером от монитора. Кое-что познавательное. Проживопись. Специально для тех, кто не разбирается.